днем женщине нельзя все время демонстрировать как сильно ты ее любишь это их обламывает а ночью когда она не видит смотри сколько хочешь ему это наверное никогда не надоест он на дурацком дубе не меньше часов в бинокль пялился на ее кровать а кроме подушки и пышных волос и видно то ничего не было крепко за полночь ника вдруг откинула одеяло и встала набросила на голое тело халат вышла стас снова покрылся потом теперь уже холодным что за дела кому это она среди ночи в негляже отправилась был у берзина на подозрение один хлыщ директор мизона тот еще котяра седовласый белямими с золотой цепурой на шее но оттерзался стас недолго в окнах соседского помещения где лежала парализованная старуха мелькнул слабый отсвет приоткрылась дверь в коридор берзин скорее навел бинокль Увидел. Ника медленно прошла через комнату, сказав или шепнув что-то мумии, остановилась перед самой рамой и застыла. С пятидесятикратным увеличением казалось, будто она в двух шагах от Стаса и, не мигая, смотрит прямо на него. Глаза из-за темноты у нее были еще больше, чем обычно, и словно бы мерцали. Из-за луны, наверное, она сияла в небе ярче неоновой рекламы. минут пятнадцать они с некой так друг на друга глядели пока она снова спать не легла такого офигительного подарка ко дню рождения берзин никогда еще не получал а сегодня приезд был обычный ежемесячный ника с некоторых пор вычислила периодичность берзинских появлений хоть он и следил за тем чтобы получалось не ровно тридцать дней а чуть меньше или чуть больше предлог всякий раз имелся, причем солидный. однако ник насмешливо называла эти визиты инспекционными поездками. Кажется она действительно считала, что он рассматривает ее исключительно как инвестицию. нормально Стаса это устраивала он еще и подыгрывал подробно расспрашивал, чему она за отчетный период научилась и что из этого опыта может им потом пригодиться. любовь любовью но и помимо этого ника как кадр было чистое золото еще в прошлый приезд стас про себя подумал что все полезное из французского мизона она уже впитала можно бы и домой представил что она вернется в москву что они будут видеться каждый день и не удержался стал настаивать на завершение стажировки но с никой шутки плохим нет сказала решила что проведу здесь целый год значит так и будет ты пойми дело это серьезное кое какие вещи не на поверхности их нужно прочувствовать и произнесла речь для нее мол все ясно с организационно технической и материальной постановкой дела но есть проблема более сложная оказывается в условиях комфорта и беслемности у стариков убыстряются разрушительные процессы в мозгу за полгода один гость переместился из квартиры в конту а еще двое регрессируют на глазах И что с этим делать, непонятно. Необходимо ознакомиться с новыми методиками по профилактике Альцгеймера. В сентябре сюда приедет специалист этого профиля. На них сейчас во Франции огромный спрос. Мизон-де-ретреты пишутся в очередь. Мало обеспечить контингент уходом и вниманием. Нужно научиться борьбе с главной бедой обеспеченной старости – угасанием рассудка. Аргументы были по делу. Стас заткнулся. И сегодня, едва прилетев, сразу спросил. как специалист по альцгееймеру помог ли решить проблему пока ника отвечал он внимательно в нее всматривался что она все такая же или опять изменилась конечно изменилась настоящая женщина как вода или огонь вроде одна и та же но никогда не одинаковая постоянно меняется и нет ничего увлекательнее чем наблюдать за этим процессом она стала мягче может быть все таки соскучилась избавился от дурацкой банданы волосы переливаются как оперение жар птицы метафора банальная но берзин ведь был поэтом дело а не художественного слова ты меня не слушаешь взгляд отсутствующий почему слушаю он повторил ты сказала что специалист сказал что чем выше статус заведения тем больше в нем альцгеймерных больных потому что старики расходуют мало усилия на обслуживание своих потребностей все за них делает персонал это будет и нашей проблемой У нас ведь предполагается высокий стандарт обслуживания. Ты хочешь чтобы через некоторое время сМИ подняли шум в мизонах станислава берзина старики впадают в маразм быстрее, чем в обычных государственных домветах.